Эта мысль немного смягчила меня. Значит, в то время я могла обидеть его, ранить его чувства. Однако события, на мой взгляд, развивались слишком быстро. Я спросила с опаской, «Но мы же не обязаны жениться немедленно?» Маму шокировала моя прямота, и она возразила, «Что ты, Дилетта, у вас нет никаких обязательств. Режи тебя любит и хочет на тебе жениться». «Никто, а я и подавно, не думает тебя принуждать. Ты вольна согласиться или отказать. Ты можешь выбрать кого угодно». Я вздохнула с облегчением и, сделавшись немного приветливой, сказала, подразнивая ее, «Боюсь, что я уже согласилась». Мама была слишком умна. Она молча поцеловала меня, но ее красивые глаза слегка затуманились тревогой. Когда она вышла, а я встала, чтобы одеться, я все-таки уже была, мне пришлось это признать, невестой Режи. С того вечера, когда Режи, можно сказать, принудил меня согласиться, он больше не заговаривал об этом, только окружал неустанным вниманием и предупредительностью. Считая, что я уже покорена... Режи прилагал теперь все свое умение, чтобы успокоить меня и закрепить свою победу. Однако он не проявлял ни рабской покорности, ни смирения, но добился, чтобы я изменила прическу, и с маминой поддержкой настоял на том, чтобы я пользовалась косметикой. Он заставил меня расстаться с будничным нарядом конюха, но ему нравилось, когда я сижу на лошади в парадном костюме для верховой езды. Вместе с мамой он обдумывал, в чем мне выступить летом на международных состязаниях в Лаболе. У него хороший вкус, и он уговорил меня заказать костюм из черного сукна с желтыми отворотами, придававший элегантность и четкость моей фигуре. — Я буду гордиться своей Дилеттой, — нескромно добавил он. Это немного испортило мне удовольствие. Хотелось бы знать, кем он считает меня сейчас, своей женой или невестой. Всякий раз, когда я пыталась представить себя его женой, меня охватывало беспокойство. — Ты хорошеешь с каждым днем, — говорила мама. Режи повторял, посмеиваясь. — Мы созданы, чтобы дополнять друг друга. Ты сделала меня личностью. Я дарю тебе красоту. Он должен был прожить у нас всего неделю, но задержался. Иногда он говорил, пора подумать об отъезде. Мама возражала время у тебя еще есть суд закрыт на каникулы это так но не забывайте дорогая что у меня есть еще и патроны моя практика у него не закончена к тому же добавлял он смеясь клиенты не прибегут сюда за мной значит мне надо поскорее заняться своим устройством передо мной такая упоительная цель могу ли я не спешить он бросал на меня влюбленный взгляд не упуская случай напомнить, что он адвокат и живет в Париже. Если я выйду за него замуж, мне придется покинуть Нормандию и наш дорогой помильер. Прежде я никогда не задумывалась над такой возможностью. Я не могла себе представить жизнь в заперти, в квартире большого города, вдали от природы и моих лошадей. Всякий раз, когда такие мысли осаждали меня, я находила, что все это сплошной абсурд, и что всем нам надо отдать себе в этом отчет — Режи и маме, и мне самой. Свадьба — это невозможно. Однако, если я порву с Режи, его уже не будет возле меня. При одной этой мысли меня бросало в дрожь. А у него, казалось, нет иной заботы, кроме одной — потихоньку закрепить свою победу. Он, разумеется, знал, что я не вполне подчинилась ему — И не так уж много нужно, чтобы я от него ускользнула. Как-то мы отправились погулять на берег реки. Несмотря на мою нелюбовь к пешим прогулкам, он добился того, что я стала признавать этот спокойный вид спорта, как он его называл. Весна с каждым днем расцветала во всей своей невыразимой прелести. Мы немного устали и присели отдохнуть на солнышке друг против друга так как я пресекла его попытку устроиться возле меня, предвидя, что тогда он не замедлит нарушить мое спокойствие. Задумчиво приглядываясь ко мне, он сказал, — Какая ты странная, Дилетта. Ты похожа на своих же ребят Кажется, что уже приручил их, а они вдруг возьмут да убегут. Вот и сейчас ты почти ненавидишь меня.